А он сам вот уже два года работает над историей революции в рейлиском духе. И, наклонясь к уху этого своеобразного негацианта, он прибавил. «Человек талантливый, но простак. Он может написать вам эти мемуары от имени своей тетки. Постой, Кюзатом!» «Идет», — сказал тот, поправляя галстук. «Человек, где же мои устрицы?»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 что же, приходите сюда обедать завтра в семь часов вечера. Мы встали. Растеняк бросил лакею мелочь, а счет сунул в карман, и мы вышли.